Глава 12. Снова он стоял у этого стола, который был одновременно скамьей подсудимых, местом для свидетелей и креслом судьи. Здесь он был единственным судьей и потому в равной степени главным обвиняемым. Меньшая лампа из верхней пары была плохо наведена, и на легочную артерию падала тень. Он свирепо взглянул на эту плохо осветившую лампу, и один из студентов, которые тесным кольцом окружали стол, слегка повернул ее. «Слишком далеко», — резко бросил Дион, — «правее». Пятно света переместилось. Он буркнул спасибо и снова нагнулся над открытой грудной клеткой. Когда они вскрыли перикард, Питер морхет Работавший в качестве первого ассистента напротив него, присвистнул от изумления. Диона Грюма кивнул. Чудовищно гипертрофированный левый желудочек и миниатюрный правый рядом с ним, словно два шара, подумал он, один надут, а другой опавший. Были точно такими, какие он и ожидал увидеть. Они как в общий вид сердечной мышцы подтвердили диагноз который, впрочем, и так сомнений не вызывал, атрезия трехстворчатого клапана. Питер отодвинул аорту, и Дион мягко ввел иглу от нагнетателя в правую легочную артерию. Потом взглянул на технику машины, сердце легкие. Какое? 14, колеблется между 12 и 16. Хорошо. Первым ассистентом был Питер, но Дион не И обращался к молману у конца стола. Как не очень высокая. Молман кивнул. Артерия хорошего сечения, добавил Дион. Ну, начинаем. Он повернулся к операционной сестре. Пинцеты, ножницы, пожалуйста. Триш он видел утром. Она ждала у послеоперационной палаты. Он хотел остановиться, сказать что-нибудь ласковое и успокоить Но ноги сами пронесли его мимо, и он только кивнул, когда она поздоровалась. Он знал, что она провожает его взглядом, и еще можно было обернуться, подойти к ней. Он не обернулся и вошел в дверь с надписью «Операционная», так словно обрел убежище в стенах церкви. Почему? Ему всегда было трудно разговаривать с родителями ребенка, которого предстояло оперировать, но Триш же это относиться не может. Тогда почему? Ответа он не нашел. Он освободил верхнюю полую вену от того места, где она соединялась с правым предсердием, до сочленения с ней еремной вены, а затем правую легочную артерию до ее разветвления. Артериальный зажим, сказал он сестре, на какую-то секунду в ритмичных синхронных движениях, его собственных, и двух помогающих ему пар рук, наступила заминка, пока сестра искала зажим среди инструментов. В этом нарушении было что-то оскорбительное, словно долгий и сложный ритуал священно был прерван кощунственной выходкой. Питер и молодой Мулман оба подняли головы. Сестра нашла зажим и подала его Диону. Он помедлил, сосредоточиваясь, перебирая в уме каждый предстоящий этап операции, которая отведет кровь из верхней полой вены в правое предсердие. Для этого нужно отделить правую легочную артерию, изолировать зажимом часть верхней полой вены и сделать там разрез, затем анастомоз рассеченной легочной артерии с разрезом на верхней полой вене. В заключение он соединит устья верхней полой вены с правым предсердием. Вся кровь из этого сосуда пойдет тогда в правое легкое. Он наложил малый венозный зажим кули на полую вену и скальпелем с обоюдо острым лезвием сделал аккуратный разрез длиной в четверть дюйма на изолированном участке вены. Шелк 5.0. Он начал сшивать отсеченный конец легочной артерии с разрезом в вени. «Следуйте за мной, Питер». Он с удовольствием постороннего наблюдателя заметил, что работает хорошо. Руки обрели твердость, и каждый стежок накладывался с абсолютной точностью. На мгновение он испугался этой отстраненности. Разве можно не быть сопричастным, не разделять страдания и боль, не истекать кровью, когда истекает твой ближний, не плакать, когда плачет он? Ему вспомнились слова, которые произнес накануне утром Филиппу статуи родца. «Я просто подам заявление об уходе. Этого будет достаточно». «А потом?» Спросил Дион. «Вернешься в Канаду?» Филипп ответил не сразу. «Не уверен. Собственно, я подумываю, не вернуться ли в Боффор-Туэст». Дион с недоумением уставился на него. «Ты шутишь? Зачем?» «Работать врачом». «Общепрактикующим?» «Да». «Ты с ума сошел!» «Все зависит от точки зрения. Но, черт побери, Филипп, ты не можешь этого сделать, бросить все и заняться практикой в пыльном городишке!» Дион засмеялся и покачал головой. «Извини, Филипп, это было бы просто глупо!» «Все зависит от точки зрения, как я уже говорил. Но ведь там ты не найдешь применения своим силам. Ведь, прямо скажем, ты один из самых знающих генетиков в мире!» И ты говоришь, что намерен лечить насморки и прострелы? Этому невозможно поверить. Почему? Я получил диплом врача, помнишь? мендель сделал свое открытие в монастырском огороде на грядках с горохом. Может быть, и мне удастся сделать лучшую мою работу в тени терновника. Я не верю, что ты говоришь серьезно. Филипп сунул руки в карманы брюк и повел плечами, разминая мышцы. Дион узнал одно из собственных привычных движений и на мгновение растерялся. «Абсолютно серьезно», — сказал Филипп. «Это не минутный каприз, я все обдумал. Время от времени следует производить переоценку ценности, не так ли? А что важнее, лечить истощенного младенца, Или предупредить рождение еще одного ребенка с синдромом Дауна? Но ты же генетик. Правильно, но я и врач. И считаю, что теперь мне следует сделать что-то и для этого малыша. Тебе разрешат лечить только цветных, ты понимаешь? Даже в больнице. Да, ну что? Тебе не позволят лечить белых. Филипп некоторое время смотрел на него молча. Наконец он сказал со вздохом. «Я знаю». «Иногда я думаю об этом с горечью, но иногда я спрашиваю себя. Такая ли уж большая разница, как и кому служить? Ведь самый факт служения людям от этого не меняется». Он отвел глаза и добавил застенчиво, словно признаваясь в самом заветном. «Нельзя же просто сидеть, сложа руки, и кричать о несправедливости. Со стороны ничем не поможешь, Дион, чтобы внести свой вклад в Нужно самому быть участником. Нельзя повернуться спиной. Оба зажима были сняты, и вся кровь из верхней полой вены теперь поступала прямо в правое легкое. Дион поглядел через стерильный барьер между ним и анестезиологом. Венозное давление. 22. Но оно падает. Надо, чтобы оно опустилось много ниже. Оно опускается, Дион. Уже 20. Анестезиолог медленно называл цифры. 19, 18, 16, 14. Он замолчал. По-видимому, остановилось на 14. Дион взглянул на часы. Операция идет 2 часа. Позади половина. Как он и намеревался, пока обошлось без обходного шунтирования, но теперь начиналась самая трудная часть. Теперь он вступал на территорию, никем до него не разведанную, и никто не мог сказать, какие ловушки ждут впереди. Он посмотрел на техников, стоявших в ожидании. У машины сердце легкие. «Хорошо, вы готовы для обхода?» Они оба встрепенулись, точно внезапно осознав, что их тоже сейчас затянет этот водоворот, этот смерч, центром которого был ребенок на столе. Своего рода ось вращения зыбких сил, совсем не выглядевших грозными, пока жертва не оказывалась в их власти. И тогда они неумолимо ее затягивали, и всякие попытки сопротивляться оказывались тщетными. Дион качнул головой, заставляя себя сосредоточиться на том, что ему предстояло сейчас. «Триш, наверное, все еще ждет в коридоре». «Да, конечно». «Куда мы отправимся отсюда? Есть такое место, куда можно уехать вместе?» «А хочу я уехать с ней, а она со мной?» «Наверное, нет». Секунду-другую он задержался на этой мысли. «Значит так, а дальше что?» Он представил себе знакомое лицо Элизабет. Овал тени и сгиб бровей, некогда любимое подергивание уголков ее рта, которое предшествовало улыбке, непринуждённую свободу её движений. Элизабет, Этьен, Лиза... Идион? Я не знаю. Охлаждать дальше, профессор? Спросил технику пульта. Машины сердца лёгкие. При какой температуре началась фибрилляция? На 25 градусах, сэр. Хорошо. Так и оставьте. Теперь ему предстояло имплантировать аорту так, чтобы компенсировать дефект трехстворчатого клапана. Они с Мулманом получили материал для трансплантации в полицейском морге. Аортальный клапан и кусок аорты длиной в 3 дюйма взяты у девочки, которую сшибла машина, когда она каталась на велосипеде. Ее убитые горем родители все же нашли в себе силы дать разрешение на изъятие аорты. В отделении радиотерапии сосуд стерилизовали облучением из кобальтовой пушки, и теперь он лежал в ваночке на столике с инструментами. Одним концом его надо подсоединить к левой легочной артерии, а конец с клапаном к разрезу в правом предсердии. «Как по-вашему?» — спросил он Мулмана. «Взять нам за образец французов и завести его под аорту?» или наложить связку, как мы делаем в лаборатории? Замулмана ответил Питер Мурхотт. Может быть, французский метод лучше, Дион? Откуда это следует? И потом, почему мы должны просто копировать их? И он наложил имплантируемый сосуд на доорты. Он не мог бы объяснить, почему. Так действительно было лучше? Или он просто хотел сделать по-другому? Внести в операцию что-то свое, На собаках так получалось лучше, сказал он себе. Правда, у собак грудная клетка глубже, но места под грудиной, по-видимому, вполне достаточно. Конечно, этот метод даст хороший результат, как каждый раз давал на собаках. Триш ждет за дверью. Элизабет сейчас дома и тоже ждет. Нельзя повернуться спиной, сказал Филипп. Может ли Филипп сохранить это убеждение, когда будет обрабатывать гнойные раны, справлять переломы и лечить хронические болезни цветных жителей унылого, открытого всем ветрам поселка на задворках Боффортуэста? Сумеет ли он наглухо захлопнуть дверь между собой и прежним миром? И снова вернулась эта мысль — бросить его одного или встать с ним рядом. Причины, по которым мне лучше было бы остаться в стороне, сохраняют свою весомость. Он в любом случае уедет. Так есть ли смысл в последнюю минуту брать на себя роль мученика? Да и не было бы это наиболее легким выходом. Сказать им «Ну хорошо, в этом участвовал я. Если вы вынуждаете его уйти, то раз я помогал ему, то вам остается заставить уйти и меня» и тогда я смогу бросить все, одним махом избавиться от проблем, уехать, куда мне заблагорассудиться, оставить жену, детей, больных, клинику, коллег, вечные свары, весь этот проклятый клубок. И с чистой совестью я отстаивал справедливость, и не моя вина, что все так произошло. Но что труднее, жить с чистой совестью и не знать проблем или же с нерешенными проблемами и ощущением вины, вечно сомневаясь в истинности своих мотивов? Действительно ли это предательство? Что бы я ни предпринял, ведь ничего уже изменить нельзя. Накануне вечером, вдруг возмутившись от сознания своей беспомощности, он набрал номер телефона. Мужчина, взявший трубку, Разговаривал настороженно, особенно когда узнал о цели звонка. Однако, в конце концов, он согласился принять Диона на несколько минут, и через два часа Дион остановил машину перед домом Джуберта, члена парламента от националистов, который, кроме того, был отцом девочки по имени Марьет. Джуберт держался с ледяной вежливостью. Они сидели в его гостиной, уставленной массивной полированной мебелью из африканского ореха ни его полная добродушная жена ни дочка не вышли к неожиданному гостю на вопрос идиона он ответил коротко марет чувствует себя отлично благодарю вас наш врач смотрел ее на прошлой неделе и сказал что все прекрасно после этого он еще плотнее сжал губы и сморщил длинный нос словно уловив неприятный запах соблюдать условности было ни к чему «Вас, наверное, удивило, почему я обратился к вам в связи с опытами профессора Дэвидса», — сказал Дион. «Дело в том, что мне известно, каким влиянием вы пользуетесь, и если вам станет ясна цель этих экспериментов, вы поймете, насколько необходимо, чтобы он продолжал свою работу, не говоря уже о впечатлении, которое это произведет за границей». Опять наступила долгая пауза. «Эта работа не отвечает интересам Южной Африки». «Как вы можете утверждать это, не зная, в чем она заключается?» С вызовом воскликнул Дион. «Она противоречит учению церкви», — продолжал Джуберт, словно Дион его и не перебивал. Переубедить его было невозможно. В конце концов, Дион в ярости ушел, в ярости на себя за то, что явился сюда. Джуберт проводил его до автомобиля, и только когда они стояли у машины, В Джуберти мелькнуло что-то человеческое. «Я сожалею, что не могу помочь вам, особенно после того, что вы сделали для моей дочери. Вы ничем мне не обязаны, — не сдержался Дион. Я прошу только выслушать и подумать. Очень жаль, что вы примешали к этому политику». Дион поглядел на него с недоумением. «О чем вы, черт побери, говорите? О политике никто не заикался?» «Английские газеты». Они утверждают, будто мы преследуем этого врача, потому что он цветной, и теперь мы уже не можем отступить. Дион понял, памятуя о своей политической карьере, а ведь, может быть, вожделенный пост министра совсем уже близок, Джуберт, член парламента, не мог себе позволить вступиться за цветного. Какие мы странные существа! размышлял Дион. Техника дает нам средства для достижения нашей извечной мечты об обществе изобилия, и тем не менее половина мира голодает. Мы в состоянии посылать ракеты в загадочный мрак космоса или исследовать тайны человеческого тела, как делаю я, и тем не менее мы способны равнодушно смотреть на чужие страдания. Но нравственное чувство не изменилось. Подобно животным, Мы продолжаем подчиняться законам самосохранения, лежащим вне сознания. Не знаю. Но говоря не знаю, ты подразумеваешь, что никогда не узнаешь. Или же этим словом сопутствует безмолвная клятва «я найду ответ»? Эта мысль поразила Диона настолько, что руки его на миг замерли, так что Мулман и Питер Мурхот с недоумением взглянули на него. «Ну, конечно», — подумал он, — «именно так. Не знаю, но найду ответ». Он улыбнулся под маской неожиданной иронии этого открытия. Он обдумал его во всех аспектах с величайшим тщанием, словно это был шовный материал, с помощью которого он только что закрепил имплантант. «Я должен это сделать любой ценой». «Как я могу знать, если не испытал сам?» «Я найду ответ. Филипп и я, мы встанем вместе, как братья, перед нашими обвинителями и вместе заглянем в неведомое. Будь я проклят, если поеду с ним в Бофортуэст, ведь мне не надо будет никуда уезжать, так как очень-очень сомнительно, чтобы они что-нибудь со мной сделали. Конечно, Снайман будет торжествовать». И я, а значит и все кардиологическое отделение на время окажемся в немилости, но надо найти в себе мужество встать на сторону Филиппа. Я должен это сделать. Дион посмотрел на Мулмана. Как вы думаете, так годится? Вы ведь делали много раз. Неожиданно оказавшись в центре внимания, Мулман явно растерялся. Он вздрогнул, словно от яркой вспышки света, и поглядел на полувосстановленное сердце Джованни. «Должно бы». «Отведите этот конец», — сказал Дион. «Нет, не рукой, пинцетом. Отведите левее». Он сделал разрез и, не колеблясь, закрыл отверстие между предсердиями. Отверстие, которое служило предохранительным обходным кровотоком и поддерживало жизнь Джованни. Теперь... Отступать было некуда. Он соединил конец имплантированного куска аорты с разрезом, который сделал в предсердии. Вот так. Он отошел на полшага, словно желая охватить взглядом побольше, взглянуть на все со стороны. «Триш там ждет». «Оттепляйте», — сказал он. И тут же раздалось жужжание насоса. Они смотрели, как жизнь возвращается в сердце Джованни. Сначала легкая фибрилляция, затем более сильная и, наконец, обрадованно счастливые, они увидели, как сердце самого шло в нормальный ритм. «Теперь ты должен сам, Джованни». «И ты тоже должен сам», — сказал себе Дион. Температура поднялась до 36, и он велел техникам выключить насос. Он рассматривал бьющееся сердце с предельным тщанием, Правое предсердие как будто хорошо справлялось с новой нагрузкой и гнало кровь в левое легкое. «Как венозное давление?» «12», — сказал анестезиолог. «Артериальное?» «65». «Мочиотделение хорошее». Обычно бесстрастный голос анестезиолога звучал почти ликующе. «По-моему, Дион, вы взяли этот барьер». «Поживем, увидим», — сказал Дион, — и обернулся к технику машины «Сердце лёгкие». «Измерим давление в правом предсердии». Он взял иглу. «Промойте». Напряжение у операционного стола передалось окружающим, сестрам, молча ждавшим распоряжений, студентам, заглядывавшим через плечо друг друга. Может быть, оно передалось даже за пределы этих стен в коридор, где в одиночестве ждала женщина. Техник замялся. Затем он зажмурил глаза, точно не веря им. «Семь, профессор!» «Не может быть!» — вскрикнул Муллан, и сестра из предоперационной, и Питер Мурхотт оба улыбнулись ему. Вокруг раздались приглушенные восклицания «Великолепно, Дион!» — это сказал Питер Мурхотт. Ему нестерпимо захотелось уйти. Судорожно проглотив слюну, он пошел от операционного стола. «Питер, вы с ребятами осушите и закроете грудную клетку без меня». Он прошел через двойные двери в умывальную, машинально снял перчатки и робу, потом вымыл руки. «Пойти обрадовать Триш? Нет, лучше немного подождать». Все в том же оглушенном состоянии он пошел в ординаторскую и налил себе чаю. Чай оказался холодным. «Слава Богу, операции позади» из с Джованни все хорошо. Он вернул долг. Давний долг. Счеты сведены. В памяти возникла та ночь. Триш широко раскрытыми глазами смотрит на то, что могло быть ребенком, и кричит. «Ты убил его!» Теперь он вернул ей сына живым. «Дион, идите скорее!» Словно издали донесся чей-то голос. «Скорее! Вы нужны в операционной!» Он тупо посмотрел на профессора Снаймина, который стоял в дверях ординаторской. «Да очнитесь же, Дион! Малыш в коллапсе! Вас ждут в операционной!» Раздумывать, откуда появился старик, было некогда. Не было времени размышлять и о том, зачем он пришел. он побежал. Только одна мысль сверлила мозг, когда он, схватив шапочку и маску, вошел в операционную. «Как я скажу, Триш? Что случилось?» — крикнул он. Питер Мурхотт в отчаянии силился объяснить. Все было прекрасно, пока мы не закрыли грудину, но тут венозное давление подскочило, а артериальное пошло к черту. Он предвидел это, опасался этого. Ребра и грудина придавили имплантант. Все-таки надо было завести его под аорту, а теперь кровоток затруднен. Он ошибся. Она стояла там же, где он оставил ее, но только лицом к окну. Однако, подойдя ближе, он заметил, что она смотрит не на панораму города за окном, а сосредоточенно изучает пожарный кран в нишу за стеклом и плоский свернутый шланг. Он понял, что она видит что-то свое. Когда он подошел к ней, она повернулась. Ее фигура казалась окаменевшей, но взгляд ее был внимательным и как будто спокойным. И с тем же проникновенным спокойствием она посмотрела в его глаза. Он не успел ответить. Она прочла ответ в его глазах, и ее лицо стало другим. Как он? Молодцом. Все прошло хорошо? Он очень устал, но не мог показать этого. Не сейчас. Небольшая неприятность, когда закрывали грудную клетку, прижало пересаженный сосуд, но машина сердца легкие, Еще старалась стерильной, и никаких сложностей не возникло. Мы переставили сосуд как нужно, без всяких сложностей. Без всяких сложностей, подумал он, если не считать того, что я чуть не убил твоего ребенка. Триш не разбиралась в хирургических тонкостях. И Джованни будет совсем здоров? Ручаться трудно, Триш, но я думаю, что да. Слава Богу. Когда мне можно будет его видеть? Немного, погодя, мы переведем его в послеоперационную палату, и как только все будет налажено, позволим тебе взглянуть на него. Спасибо. Они пошли рядом по коридору. А как твои дела?» Спросила она. Дион замялся, потом спросил уклончиво. «Что ты имеешь в виду? Ты ведь не очень счастлив, правда Лгать всегда было трудно, и тем не менее он солгал. «А, так, мелочи жизни», — сказал он беспечно. Она не спускала глаз с его лица. «Ничего неразрешимого». А сам в то же время спросил себя, «И ты знаешь решение?» И ответил, «Не знаю, но найду его». «Мне надо идти», — сказал он. «Да», — ответила она, «Спасибо». «Спасибо за все, что ты сделал. Спасибо, доктор». Он поглядел на нее, удивленный таким официальным обращением. В ее устах это звучало странно. И тут же решил, нет, вовсе не странно. Он кивнул ей и вернулся в операционный блок. Вернулся к своему больному. Конец книги. Запись произведена в республиканской студии звукозаписи ВОЗ. Москва, август 1977 года. Редактор Ирина Цехмистренко читал Георгий Попов.